Пока Синдзи говорил, который наконец-то встал с корточек. Монах улыбнулся и продолжил. «Пусть будет разница между религиями, но пусть её не будет между молитвами о мире и спокойствии». Почему-то цитата на картине Сейке натолкнула меня на эту мысль. «А, наконец-то понял». Подумал Которо, вот почему Синдзи решил обсудить наследие Сейке именно с ним, а не с другими буддийскими монахами. Заодно помогла прочувствовать величие Хатимана. Ссинндзи поднял гул за ясному небу. Он соединяет богов двух религий и людей. Катар почувствовал гордость за своего друга, который мог не поведя брови сказать такие замечательные слова. Эдисон кстати тоже связывает заметил он Эдисан приспросил инндзи и катара с важным видом пояснил. На территории храма ивосимидзу есть памятный знак в честь Эдисона. он использовал бамбук из храма для создания лампы накаливания.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 ты не обязан потакать их прихотям. Раз ты бог, то имея самоуважение, выседай в храме, как полагается. Как бог или как Будда?» Пробормотал Хатиманаками, будто разговаривая сам с собой, и положил руку на грудь. Ещё когда меня называли господин великий бадхисатва мне хотелось быть рядом с людьми и направлять их словом, и даже сейчас я чувствую в сердце «Да, ровно то же желание». Хатиманаками, Вдруг заговорил идущий позади богов Лакей. Хатиман казался всем японцам таким родным и привычным, ещё бы, ведь ему посвящено половине японских храмов. Он не только бог, но и добрый сосед. «Чего?» — спросил Хатиман Аками, оборачиваясь. Увидев его лицо, Йосихико улыбнулся. «Ничего. Просто мне нравится это лицо». Повторил он слова, которые уже успел несколько раз сказать. Бог Его лицо выглядело в точности, как на той картине художника, которого, хоть и монаками, знал ещё совсем ребёнком. «О, господин Сайкай, вы соизвали написать новую картину?» — спросила горничная, принёсшая новый чай сладости. Она обращалась к сидевшему на веранде лысому мужчине. Даже покинув монастырь, он продолжал каждый день брить голову, правда, теперь у него получилось неважно из-за слабеющих глаз. «Кого нарисовали?» Горничная присела рядом с Сэйкеем и бросила взгляд на пока ещё не обсохшую картину. С трудом верила, что неуклюжие штрихи туши принадлежали человеку, который в своё время так искусно выпускал блестяще нарисованных животных бумажной небесой реки. И всё же Сэйкей считал, что художник, заслуживший право называться Кана, не имеет права останавливаться. «А на что похоже?» Задал Сэйкей встречный вопрос, не поднимая под слеповатый глаз.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 Видимо, тоже что-то рисовал. Обращённая к зрителю улыбка наполняла грудь мягким теплом. В верхнем левом углу виднелась пара строк еле читаемого, больше похожего на шифровку текста, но с учётом того, что Сэйкэй уже почти ослеп, даже настолько кривые иероглифы были большим достижением. «О, да, добрый, это точно про него», ответил Сэйкэй, пока воробьи клевали рис прямо с его руки. «Это он приказал мне жить». Горничная вновь посмотрела на бумагу, затем на Сайкея в окружении воробьёв. Приглашённо ухмыльнувшись, она добавила. «Мне кажется, вы тоже добрый человек». «Вот как». Сайкея поднял голову, прищурил невидящие глаза и слегка улыбнулся. «Ликбез, заметки о богах, часть 3. Расскажите ещё историю про Хатимана Аками». Ни один рассказ про Хатимана Аками не может обойтись без его откровения в храме Усы. Дело было в период Нара, после своего чудесного исцеления императрица Кокэн, повторно взошедший на трон уже как императрица Сютоку, позволила своему любимому монаху Докё ещё больше влиять на политику. В 769 году младший брат Докё, Югену Киохито и придворный ритуалист Накатамино Сугену Асамару Сообщили, будто Хатимана Каминис послал в храм Ус откровения с приказом произвести докёв императора. Императрица Ситоку послала Вакану Киомару, буквально «предчистые скланы гармонии», в храм Усы, чтобы тот проверил, так ли это. Услышав воззвание Киомару, Хатимана Каминис явился ему в теле главного священника храма и сказал такие слова «Всю историю нашей страны её хозяин был предопределён, «Неслыханное дело, чтобы слуга остановился господином. Да не будет на престоле никого, кроме императорской семьи. Гоните тех, кто с этим не согласен». Возвращение в столицу Киемару передала эти слова императрицы Сотоку. Та уже собиралась сделать Докио следующим императором и впала в ярость. Она изменила имя Киемару на «Вакэбэно Китономару», буквально «примерский склон раскольников» и отправила в ссылку. Однако императрица не могла плюнуть на откровение Хатимана Аками, и Докио так и не стал императором. В Акану Киэмару какое-то время жил в Осуми, но со временем императрица Ситока умерла, а оставшийся без поддержки Докио утратил всякое влияние. Вскоре после этого Киэмару вызвали обратно в столицу и встретили как героя, который спас им период опасности. Храм Уса основан в 725 году. Описанные события произошли спустя всего 40 лет после этого, и это показывает, как быстро императоры пропитались уважением к Хатиману Акаме. Он действительно служил Японии верным защитником».